стенка на стенку в день престольного праздника в селе Поплевине в районе станции ряжск происходил традиционный кулачный бой крестьян в этом бое принял участие фельдшер ряжского приемного покоя подавший заявление о вступлении в партию рабкор часть 1 на выгоне в день престольного праздника преподобного сергия в некоем селе загремел боевой клич Братцы, собирайся, братцы, не выдавай! Известный всему населению дяде по прозванию Козий Зоб, инициаторы болван, вскричал командным голосом: Стой, братцы, не все собравшись, некоторые у обедни. Правильно, согласилось боевое население. В церкви торопливо звякали колокола, и отец настоятельно на скорую руку бормотал слова отпуска: Затем как вздох донесся заключительный аккорд хора. и мужское население хлынуло на выгон. «Ура! Ура!» Голова дяди Зоба мелькала в каше, и донеслись его слова. «Стой! Отставить!» Стихло. И Зоб произнес вступительное слово. «Медных пятаков Чеканки 1924 года в кулаки не зажимать! Под вздох не бить дорогих противников, чтобы не уничтожить население!» «Лежачего ногами не топтать, он не непроса! С Богом!» «Ура!» — разнесся богатырский клич. И тотчас мужское население разломилось на две шеренги. Они разошлись в разные стороны и с криком «Ура!» двинулись друг на друга. «Не выдавай, прокудин!» — выла левая шеренга. «Бей их, сукиных сынов, в нашу голову!» «Бей, эй, эй!» — разнесли перелески. Шренги сошлись, и первой жертвой силача Прокудина стал тот же бедный Зоб. Как ни били со всех сторон Прокудина, он дорвался до Зобовой скулы и так тяжко съездил его, поддав еще в то место, на котором козий Зоб заседал обыкновенно на общих собраниях сельсовета, что Зоб моментально вылетел из строя. Его бросило головой вперед, а ногами по воздуху, причем из кармана Зоба выскочило шесть двугривенных, изо рта два коренных зуба, из глаз искры, а из носа темная кровь. «Братья!» — завыла правая шеренга. «Неужто поддадимся?» Кровь Зобова запияла к небу, и тотчас получилось возмездие. Стены сошлись вплотную, и кулаки забарабанили, как цепы на гумне. Вторым высадила из строя Васю Клюкина. И Вася физиономии проехался по земле, ободрав как первую, так и вторую. Он лег рядом с зобом и сказал только два слова «Сапоги вдове». Без рукавов и с рваным в клочья задом вылетел Птахин, повернулся по оси, ударил кого-то по затылку, но мгновенно его самого залепило плюхою в два аршина, после чего он рявкнул «Сдаюсь, света божьего не вижу!» и перешел в лежачее положение. За околицей тревожно взвыли собаки, легонько начали повизгивать бабы-зрительницы. И вот в манишке при галстуке и калошах показался сияя празднично местный фельдшер Василий Иванович Талалыкин. Он приблизился к кипящему бою, и глазки его сузились. Он потоптался на месте, потом нерешительной рукою дернул себя за галстук, затем более решительно прошелся по пуговицам пиджака, разом скинул его и, издав победоносный клич, врезался в битву. Правая шеренга получила подкрепление и, как орел, бросился служитель медицины увечить своих пациентов. Но те не остались в долгу. Что-то крякнуло, и выкатился вон, как пустая банка из-под цинковой мази, универсальный врач, усеивая пятнами крови зеленую траву. Часть 2. Выгнали. Через два дня в укоме города Р. появился фельдшер Василий Иванович Тлалыкин. Он был в кожаной куртке, при портрете вождя и сознательности до того много было в его лице, что становилось даже немножко тошно. Поверх сознательности помещался разноцветный фонарь под правым оком фельдшера, а левая скула была немного толще правой. Сияя глазами, ясно говорящими, что фельдшер постиг до дна всю политграмоту, он приветствовал всех словами полными достоинства. «Здравствуйте, товарищи!» На что ему ответили гробовым молчанием. А секретарю кома, помолчав, сказал фельдшеру такие слова. «Пройдемте, гражданин, на минутку ко мне». При слове «гражданин» Талалыкина несколько передернуло. Дверь прикрыли, и секретарь, заложив руки в карманы штанов, молвил такое. «Тут ваше заявление есть о вступлении в партию». «Как же, как же!» Ответил Талалыкин, предчувствуя недоброе и прикрывая ладошкою фонарь. Вы ушиблись? подозрительно, ласково спросил секретарь. Мм, ушибся, ответил Талалыкин. Как же, на притолоку налетел? М да, заявленцы. Вот уже год стучусь в двери нашей дорогой партии, под знамена которой, запел вдруг Талалыкин тонким голосом. Я рвусь всеми фибрами моей души, вспоминая Великие Заветы наших вож. Довольно. Неприятным голосом прервал секретарь. «Достаточно. Вы не попадаете под знамена». «Но почему же?» — мертвее спросил Талалыкин. Вместо ответа секретарь указал пальцем на цветной фонарь. Талалыкин ничего не сказал. Он повесил голову и удалился из укома. Раз и навсегда.